в Магилу Картрайт. Все, кому приходилось подниматься вверх по Гудзону, помнит, конечно, Каддскильские горы. Эти дальние отроги великая семья Палачей, взнесенные на внушительную высоту и господствующие над окружающей местностью, виднеются к западу от реки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 Когда, когда этот край был еще британской провинцией, жил простой, добродушный малый по имени Рип Ван Винкель. Он принадлежал к числу потомков тех самых Ван Винкелей, которые с великою славой подвязались в рыцарственные дни Питера Стю и находились с ним при осаде форта Христина. Воинственного характера своих предков он, впрочем, не унаследовал.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 Даже деревенские ребятишки встречали его появление с шумным и радостным гомоном. Он принимал участие в их забавах, мастерил им игрушки, учил запускать змеи и катать шарики и рассказывал нескончаемые истории про духов, ведьм и индейцев. Когда бы ни проходил он по деревне, его постоянно окружала вата ребят, цеплявшихся за полы его одежды, забиравшихся к нему на спину.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 всякий раз, когда он собирался работать вне дома, начинал как нарочно лить дождь. И хотя доставшаяся ему по наследству земля, сокращаяся крза кром превратилась в конце концов, благодаря его хозяйю в узкую полоску картофеля и кукурузы, полоска эта была наихудшую в этих местах. Дети его ходили такими оборванными одичалами, словно росли без родителей. Его сын Рип походил на отца,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 Дно которой, заваленное обломками нависших сверху утесов, было едва освещено отсветами лучей заходящего солнца. Рип лежал и задумчиво глядел на эту картину. Наступал вечер. Горы отбрасывали длинные синие тени, закрывая ими долины. Рип понял, что стемнеет гораздо раньше, чем он успеет достигнуть деревни. Е тяжко вздохнув, представил себе грозную встречу, готованную ему госпожою Ван Винкаль. Вдруг, когда он собрался уже спускаться с горы, до него донесся издали окрик. "Рип Ван Винкаль! Рип Ван Винкаль!" Рип взглянул во все стороны, но кругом никого не было, кроме вороны, направлявшей свой одинокий полет через горы.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 внушавшая страх и исключавшая возможность сближения, добравшийся до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине на гладкой площадке компания странных личностей резалась в кегле. На них было причудливое иноземное платье, одни в кургузах-куртках,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 Проснувшись, Рип увидел себя на том же зеленом бугре, с которого он впервые заметил вчерашнего старика из ущелья. Он протер глаза. Было яркое, ясное утро. В кустах порхали и чирикали птички. В небе широкими кругами парил орел, подставляя грудь чистому горному ветру. «Неужели?» — подумал Рип, я провел тут ночь напролет».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 Как всегда, у дверей толклось много народу, но среди них не было никого, кого бы Ри помнил. Изменился, казалось, даже самый характер людей. Вместо былой невозмутимости и сонного спокойствия во всём проступали деловитость, напористость, суетливость.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 И остановившись перед рипом Ванвинглем, подбоченился, опёрся другой рукой на трость и проникая как бы в самую душу его своим пристальным взглядом и острьём своей треуголки, строго спросил: "На каком основании он явился на выборы вооружённым и чего ради привёл с собою толпу? Уж не намерен ли он поднять в деревне мятеж?"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 В одно мгновение и дочь, и ребёнок оказались в его объятиях. "Я твой отец!" вскричал он взволнованно. "Я Рип ван Винколь, когда-то молодой, а теперь старик Рип ван Винкаль. Неужели никто на свете не признаёт беднягу Грипа ван Винкла?" Все пялили на него глаза. Какая-то маленькая старушка, пошатываясь от слабости, вышла наконец из толпы, прикрыла ладонью глаза, и, И взглядевшись в его лицо, воскликнула: "Ну, конечно, это же Рип ван Винкаль, он самый. Добро пожаловать. Где ж ты пропадал, старина, в продолжении долгих 20 лет? История Рипа была на редкость короткой, ибо целое двадцатилетие пролетело для него как одна летняя ночь". Окружающие, слушая Рипа, уставились на него и удивлялись его рассказу.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 По счастью, этому деспотизму тоже пришёл конец. Сбросив со своей шеи гёрмос супружества и не страшась большей тирании хозяйки Иван Винкаль, он мог уходить из дома и возвращаться домой, когда пожелает. Всякий раз, однако, при упоминании её имени он покачивал головой, пожимал плечами и возводил вверх глаза, что с одинаковым правом можно было счесть выражением и покорности своей печальной судьбе.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 Услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, доносящиеся со стороны Катскильских гор, они утверждают, что это Генрик Гудзоны командой его корабля режутся в кегли. И все мужья здешних мест, ощущающие на себе женин башмак, когда им жить становится не в невмоготу, мечтают о том, чтобы испить забвение из кубка рипа ван Винкла. Вашингтон Ирвинг. Рип Ван Винкель. Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Ольга Усова.